Глава 123. виктория Ветра, стоя на площади Святого Петра, неотрывно смотрела в небо. Вертолет казался едва заметной точкой, поскольку лучи прожекторов прессы до него уже почти не доставали. Даже рев его мотора превратился в отдаленное гудение. Казалось, что все люди, вне зависимости от их вероисповедания, затаив дыхание, в напряженном ожидании смотрели в небо. Сердца всех жителей Земли в этот момент бились в унисон. В душе девушки бушевал ураган эмоций. Когда вертолет скрылся из виду, перед ее мысленным взором снова возникло лицо сидящего в кабине Лэндона. О чем он думал в тот момент? Неужели он так все до конца и не понял? Все телевизионные камеры на площади смотрели в темное небо. Взоры людей также были обращены в небеса. И журналисты, и зрители вели про себя обратный отсчет секунд. На всех огромных экранах была одна и та же благостная картинка. Ясное римское небо с алмазной россыпью звезд. Виттория почувствовала, что ее глаза наполняются слезами. Позади нее на мраморном возвышении в благоговейном молчании стояли спасенные кардиналы. Взоры священнослужителей были обращены вверх. Некоторые из них соединили ладони в молчаливой молитве, но большинство кардиналов словно пребывали в трансе. Несколько человек рыдали. Число оставшихся до взрыва секунд неумолимо сокращалось. Во всех концах земли, в жилых домах, барах, конторах, аэропортах, больницах люди готовились стать свидетелями трагического события. Мужчины и женщины брались за руки, родители поднимали к небу детей. Над площадью святого Петра стояла мертвая тишина. Эту святую тишину Взорвали колокола базилики. виктория дала волю слезам. Затем... Затем мир замер. Время истекло. Самым страшным в момент взрыва оказалась повисшая над площадью тишина. Высоко в небе над Ватиканом возникла искра размером с булавочную головку. Затем на какую-то долю секунды появилось новое небесное тело. Такого белого и чистого света людям Земли видеть еще не доводилось. Еще мгновение, и искра, словно питая саму себя, начала разрастаться в ослепительно белое пятно. Пятно с невообразимой скоростью расширялось во все стороны. Одновременно усиливалось сияние и создавалось впечатление, что это море белого огня вот-вот затопит всё небо. Стена света, набирая скорость, летела вниз на людей. Мгновенно потерявшие способность видеть люди закричали и в страхе закрыли глаза руками. Но затем произошло нечто совершенно невообразимое. Растекающееся во все стороны моря огня, словно повинуясь воле Бога, остановилось, как бы наткнувшись на преграду. Казалось, сверкающий огненный шар был заключен в гигантскую стеклянную сферу. Отразившись от внутренней стенки невидимого сосуда, световые волны обратились внутрь. Сияние многократно усилилось. Казалось, что огненный шар, достигнув нужного диаметра, замер. В несколько мгновений над Римом висело новое яркое светило правильной шарообразной формы. Ночь превратилась в день. Затем сфера взорвалась. Над площадью пронесся глухой гул, А затем на землю с адской силой обрушилась взрывная волна. Гранит, на котором стоял Ватикан, содрогнулся. Люди потеряли возможность дышать, а некоторых из них просто швырнуло на землю. Окружающая площадь колоннада завибрировала. За ударной волной последовала тепловая. Горячий ветер свирепствовал на площади, вздымая тучи пыли и сотрясая стены. Свидетели этого Армагеддона в ужасе закрыли глаза. Затем белая сфера вдруг снова сжалась, превратившись в крошечную световую точку, почти такую же, как та, что за несколько секунд до этого дала ей жизнь.